Услышав про мой план, Грачев пожал плечами, но спорить не стал. Более того, выделил отряд сопровождающих, которые, впрочем, отконвоировав нас до недостроенной больницы, дальше не пошли. «Не маленькие, сами доберетесь», — сказал командир отряда. «Что так?» — поинтересовался я. «Генерал же вроде тебе сказал нас до места проводить». Борговец замялся. Я думал, он так и уйдет, увидя своих и не ответив на каверзный вопрос, но ошибся. Подойдя ближе... Красно-черный произнес так, чтоб не услышали ни его бойцы, ни наймиты. В гаражи пусть генерал сам лезет, если ему это надо. Сам я туда своих пацанов не поведу, да и тебе не советую. Гиблое место. Знаешь о нем? Я покачал головой. Все знать о зоне невозможно. Тут на каждом квадратном метре свои сюрпризы. После аварии государство выплатило всем владельцам личных автомобилей их полную стоимость, сказал Бурговец. А сами машины, зараженные радиацией, подавили танками, чтобы бывшие владельцы и мародеры их не угнали. Там, возле гаражей, кучи мятого металла. Это они и есть, те автомобили. И среди этих куч дурное творится. Кто туда ходил, не вернулся. А у вас выбора нет. Слева Затон, справа кладбище, Семиходское и подлесная. Там вам точно смерть, на сто процентов. Потому, если жить хотите, то валите отсюда нахрен, да поскорее. Вон по улице энтузиастов дойдете до проспекта Ленина, а там налево, и ищи вас по всей зоне. — С чего это ты такой добрый? — поинтересовался я. — Да просто не люблю, когда людей ни за что, ни про что на убой посылают, как скотину какую, — сплюнул Борговец. — Хороший ты мужик, красно-черный, но это не наш случай, — кивнул я. — Так что спасибо за искреннее желание помочь. За это я убью тебя последним. Борговец расхохотался. И ты, я смотрю, мужик веселый. Ладно, удачи вам в гаражах. Только назад не возвращайтесь, не надо. И ушел, уведя с собою наш конвой. Причем, как я понял, ушел недалеко. Наверняка генерал подстраховался и велел проследить, чтоб мы обратно не ломанулись. Думаю, предложение командира отряда свалить было чистой воды подставой. Попробуем и воспользоваться его советом, тут нас всех и положат. И повод есть. Хотели дезертировать не выполнив контракт. По факту Грачев действительно нашел в моем лице хороший повод разделаться с отрядом наемников, которые стали больше не нужны. Так что выхода было два. Вернуться и нарваться на плотный огонь Боргов или идти вперед. Через гаражи. Кстати, я вдруг непонятную тяжесть за пазухой ощутил. Заглянул за отворот куртки и усмехнулся. Иной раз поражают меня своими свойствами артефакты зоны, хотя повидал я их немало. И вот еще один. Прилепился ко мне, как мелкий песик, который готов всех рвать на части, кроме одного человека, который назвал его своим другом. Интересно, как теперь выглядит контейнер на поясе Грачева? С в стенке? Или разворочен в хлам вместе с генералом? Второе, конечно, было бы забавно, но ни к чему. Нынешний генерал злопонятное, умудренное опытом со своими принципами. Пусть людоедскими, но они у него точно есть. То есть его ходы можно попытаться просчитать. А кто придет ему на смену, одна зона ведает. Так что лучше старое понятное зло, чем новое, от которого можно ждать чего угодно. Гаражи мы увидели, пройдя с полкилометра. Они прятались в густых зарослях мутировавших деревьев, густо покрытых нездоровой желтой листвой с кровавыми прожилками. Такая в отравленном рыжем лесу водится в изобилии, Причем, как и здесь, соседствуют с гроздями жгучего пуха. Аномалии мерзопакостной, но не смертельной. Если, конечно, не лезть прямиком в эти гроздья, сбивая их с ветвей дурной башкой. К тому же от жгучего пуха польза есть. Он как бы своим присутствием предупреждает. «Не суйся сюда. Тут рассадник опасных аномалий. Сдохнешь, как пить дать, не за хвост, крысо-собачий». Но у нас другого выхода не было. Кроме дороги между одноэтажными гаражами, ржавые ворота которых много лет назад распахнули настежь, да так до сих пор и не закрыли. А рядом с этими воротами валялись полузгнившие от коррозии груды металла, в которых крайне затруднительно было узнать советские автомобили. Причем присутствовало одно «но». Я примерно представляю, во что может превратить легковую машину, танк или бульдозер. В лепешку, если проедется по ней гусеницами несколько раз туда-сюда. Эти же машины были не раздавлены, а скручены в толстые металлические жгуты. Такое тяжелая техника точно не умеет. Зато умеют аномалии, типа мясорубки. Но и тут есть нюанс. Одно дело из человека все соки выдавить, и совсем другое — свернуть в рогалик легковой автомобиль. Таких мощных мясорубок я в зоне не встречал. К тому же металл их не интересует. Им живую плоть подавай. Значит, это что-то другое. Наемники тоже остановились, глядя на меня. «Ну да, конечно. Я ж типа легенда зоны. Должен найти решение». «Ну, я и нашел. Простое, верное, проверенное временем. Вытащил из кармана гильзу, кинул вперед метра на три. Ничего. Упало. Лежит. Вокруг никаких изменений. Я вторую кинул подальше. То же самое». «Набрехал Борговец», — проговорил качок. «Похоже, чистое место». «И сделал шаг вперед. Стой!» — тормознул я его. Что такое?» — раздраженно быканул наемник. «Видимо, не привык, чтоб им командовал кто-то, кроме вожака». Вместо ответа я извлек из кармана еще одну гильзу и принялся ее тереть между ладонями. Может, конечно, красно-черный и прикололся насчет того, что это место гиблое, но мне почему-то показалось, что нет. И я решил проверить одну свою догадку. Некоторые аномалии реагируют на движение добычи, в том числе на гильзы, летящие в непосредственной близости от них. Есть, которые на запах. Эти тоже бросаются на движущийся предмет, пахнущий металлом и сгоревшим порохом, так как воняющая войной железяка в зоне сама по себе не перемещается, ее обязательно живой сталкер на себе тащит. А есть те, которым только живое тепло жертвы подавай. Таких очень мало, они практически не попадаются в зоне. Но сейчас я все же решил на всякий случай перестраховаться, так как слова борговца о том, что из гаражей никто не вернулся, не выходили у меня из головы. Хорошо разогрев гильзу, я широко размахнулся и бросил ее так далеко, насколько смог. И опять ничего. Правда, показалось мне, что большой ком ржавого металла чуть-чуть шевельнулся, когда гильза мимо него прилетела. Самую малость. А может и правда, мне это причудилось. Когда очень хочешь что-то увидеть, бывает и увидишь. То, что существует только в твоем воображении». «Чисто», — сказал Качок. «Не тяни время, легенда зоны. Мой детектор аномалий показывает, что нет тут ни хрена опасного, кроме жгучего пуха. Так что морды в маске, кто их еще не натянул, и погнали вперед». «Не рано ты раскомандовался, наемник», — прищурился шутник. «Пока что я здесь главный, если ты забыл. Или ты хочешь это оспорить?» Качок из подлобья посмотрел на шутника Зацепился взглядом за его жуткий шрам на лице и отвел глаза, буркнув: «не хочу». «Вот и замечательно», — хмыкнул шутник, неприятно шевельнув при этом изуродованной щекой. «Короче, швидкий, давай-ка мухой метнись вперед до конца гаражей, как ты умеешь. За этот марафон получишь от меня сотню баксов». «Задолбался я уже отмычкой работать», — проворчал один из наемников, скидывая с себя на землю рюкзак. «Тебя ж не разводят, как новичка». — пожал плечами шутник. — Просто ты самый быстрый бегун в группе и занимаешься нормально оплачиваемой работой. — Ладно, ладно, командир, не лечи. Сейчас бегаю, примирительно сказал Швидкий. — Будет вам пример тропы. — Швидкий — это на украинском «быстрый». Я так и не понял, это фамилия или погоняла бойца. Но как бы там ни было, бежал он шустро. Начал по прямой, а после, будто почуяв что-то, метнулся вправо оттолкнулся от гаража и снова ринулся вперед. Не зря он проделал этот маневр. Ох, не зря. Потому что один из автомобилей, смятых в кучу металла, вдруг взмыл в воздух и ударил в то место, где секунду назад был наемник. И тут мне стало слегка не по себе, так как над гаражами пронесся разочарованный вой. Да, умом я понимал, что это заскрипела куча металлолома от страшного удара о землю. Но было в том скрипе что-то потустороннее отчего кровь застыла в жилах. А Швидкий несся дальше, еще пару раз ловко уклонившись от ударов автомобилей, взлетающих в воздух при его приближении и бьющих так, будто ими выстрелили из пушки. «Молодец!» — взволнованно проговорил Качок. И, не сдержавшись, заорал. «Давай, Швидкий, сделай их! Поднажми!» Наверное, наемник услышал его крик. Уж больно зычный голос был у Качка. «А может и нет!» так как бешеный пульс в ушах и хриплое дыхание, рвущееся из легких, наверняка заглушали любые звуки. Скорее всего, он просто сам без подсказки слишком сильно поверил в себя и рванул по прямой к финишу, который был прямо перед ним. Ему оставалось пробежать мимо пары последних гаражей, когда в воздух взмыли сразу два искореженных автомобиля и ударили одновременно. Мы все когда-то убивали насосавшегося комара в полете, хлопнув ладонями, а потом шли мыть их от крови, выбитой из брюха насекомого. Два больших кома металла, упавших на землю, конечно, никто никогда мыть не будет. То, что осталось от швидкого, так и высохнет на них, застынет коркой. А прилипшие клочья одежды смоют дожди, и они, пропитанные кровью, скоро сгниют в сыром климатизоне, став грязью подножия прессованных груд ржавого металла. Ее много было, этой грязи, в которую превратились люди, так же, как автомобили жителей Припяти, смятые страшными ударами необычной аномалии. Но если от машины остались лишь горы железа, то люди, размазанные в кровавую пленку, быстро трансформировались в едва заметные пятна на земле, густо поросшей серой травой зоны. Их было много, этих пятен, очень много. Но на подобное, как всегда, обращаешь внимание слишком поздно. Зато теперь стали понятны слова бурговца о том, что из гаражей никто не возвращался. Пожалуй, тут красно-черный не соврал ни капли. «Зато быстро!» — невесело хмыкнул шутник. «Если стреляться, например, то тут бабушка надвое сказала. Рука дрогнет, и будет потом рожа раз в десять страшнее моей. Или четверть мозга отстрелишь, а оставшаяся часть решит, что помирать ей рано, и будешь ходить дураком-уродом, радуясь жизни и гадя себе в штаны». А тут прям стопроцентно. Хлобысть, и все, как свет выключили. Без боли, без страданий. Мечта, а не финал. Ну вот и иди, мля туда за своим финалом. Влажно шмыгнул носом качок, заодно утерев скупую слезу. А я не собираюсь подыхать, как таракан под тряпкой. И правда, что делать-то? Заволновались другие наемники. Назад пойдешь, борги расстреляют. Направо мертвых потревожишь и кирдык. Налево, затон с красным туманом и охренеть какой радиацией. «Думаю, надо идти прямо», — сказал я. «Совсем сдурел наш легендарный сталкер», — вздохнул качок. «Заздурел ты мне ответишь после того, как гаражи пройдем», — сказал я. «А пока скажите ко мне, бойцы, сколько у нас гранат?» «Если ты собрался эти смятые автомобили гранатами взрывать, то дело это беспонтовое», — заметил шутник. «Ты ж видел, как они об землю и друг об друга бились. И ничего. Это уже не просто груды металла. Это часть аномалии, которая...» «Слушай, наемник, давай ты меня лечить будешь, когда гаражи пройдем, ладно?» — прервал я его. «И, видимо, это самое жесткое «гаражи пройдем» на бойцов подействовало. Типа, знает сталкер что-то, уверен в успехе. А так как других вариантов нет, значит, ничего не остается, как его слушать». Граната оказалась немного». «Две Эфки и четыре РГДшки. Маловато для моей задумки, но делать нечего. Будем обходиться тем, что есть». Сказать, что я не был уверен в успехе, это ничего не сказать. Но другого мне в голову не пришло. Потому придется попробовать притворить в жизнь совершенно безумный план. «Значит так», — сказал я. «Уже ясно, что эти кучи стального дерьма реагируют на тепло». А значит, на эпицентр взрыва гранаты должны ринуться, как голодные безглазые псы, на свежую человеченку. Поэтому действуем так. Делимся на две группы. Потому что если всей кучей ринемся, будем друг другу мешать. Лучше бы еще меньшим количеством пробиваться. Но гранат не хватит. Поэтому одну бросаем. И сразу по трое в ряд бегом по дороге между гаражами. Последний бросает назад еще одну и ближе к финишу еще. Должно хватить. «Неплохо придумано», — одобрил шутник. «А если осколки последним бегущим в задницу прилетят?» «Тут уж как повезет», — пожал я плечами. «Потому сначала из укрытия бросаем эвку, а после — РГДшки, у которых убойный радиус разлета осколков 20 метров. И еще. Насколько я знаю, аномалии не дуры, а очень хитрые твари. Не тупее мутантов во всяком случае. Поэтому, как первая группа проходит, следом сразу пусть бежит вторая» пока этот боулинг не сообразил, что его обманули. «О, точно, боулинг! Самое то название для этой аномалии!» Неизвестно, чему обрадовался качок, но под хмурыми взглядами товарищей улыбка быстро сползла с его откормленной физиономией. Когда надо, наемники умеют быть организованными. Они быстро разбились на две группы, после чего шутник сказал, протягивая мне три гранаты, «Ты, снайпер, прикрывай первую группу, а я со своей пойду сразу за тобой». Я кивнул. Разумное решение. В таком мероприятии вести бойцов должны командиры и те инициативные идиоты, кто предлагает безумные способы решения проблемы. Моя группа спряталась за первый гараж слева. Те, кто остался шутником, справа. Я метнул эвку как можно дальше. Нырнул за угол. Хлопнул взрыв. Взвизгнули осколки, от отрикошетив от стен и стальных ворот гаражей. И сразу же следом раздался грохот. Я выглянул из-за угла. Есть. Все горы смятого металла, что валялись между двумя рядами гаражей, среагировали на взрыв тротила и ударили в одно место. В результате этого возникла большая шевелящаяся куча железа. Нижние, поняв, что добычи нет, пытались выбраться, а верхние, еще не осознавшие, что их обманули, стремились добраться до источника тепла. «Вперед!» — проревел я, — И девять бойцов рванули по растрескавшемуся от времени асфальту. Я побежал замыкающим, стараясь не свернуть себе голову, так как смотреть было нужно и под ноги, и назад. Я надеялся, что аномалия подольше будет выяснять, куда же делась вспышущая жаром добыча, но боулинг оказался сообразительный. Не прошло и десяти секунд, как верхние останки автомобилей взвелись в воздух, почуяв нас. И тогда я швырнул им РГДшку. И почти сразу еще одну так как на первую они откликнулись как-то неуверенно. Сработало. На двойной источник экстремального тепла они бросились снова, а мы уже были возле финиша. Проскочили. Одна наиболее сообразительная куча ржавого металла попыталась была дернуться за нами, но, похоже, поняв, что добычу уже не догнать, нерешительно зависла над асфальтом. И тогда прямо под нее закатилась севка. Ее шутник бросил из-за гаража, Аккуратно так вкатил прям туда, куда надо. «Быстрее, мать вашу!» — заорал я своим, в уме отчитывая 22-23. И когда моя группа пробежала мимо последнего гаража, заорал как ненормальный. «Ложись!» Эту команду две категории людей выполняют незамедлительно, причем с поразительной скоростью. Военные, побывавшие в горячих точках, и сталкеры, пошатавшиеся по зоне пару месяцев и сумевшие при этом остаться в живых. Мгновение, и вся моя группа лежала, уткнувшись затылками в подошвы тех, кто бежал впереди. Вовремя. Над нашими головами просвистели осколки, после чего я резко катнулся влево и вскочил на ноги. Не время валяться, надо ж понять, что там с группой шутника. Они бежали. Так же, как и мы минуту назад. Слаженно, быстро, не мешая друг другу. Что ж, неплохо шутник своих бойцов поднатаскал. Не смотри, что больше половины из них выглядят как новички. Одно то, что они сумели выжить в серьезной стычке с волей, уже о многом говорит. Да, взрыв сработал. Груды металла бросились на источник тепла, но уже как-то не уверенно, как собаки, которые в процессе дрессировки долго рвали подставного мужика в толстенном защитном костюме и однажды заподозрили, что здесь что-то не так. Они ударили и почти сразу же вновь взмыли в воздух. И даже две РГДшки, брошенные шутником, не особо их впечатлили. Так, отвлекли немного, не более. Дернулись они было в ту сторону, но бить не стали. Зависли, словно соображая, как бы половчее накрыть убегающую реальную добычу. Я понял, что сейчас будет. Удар, синхронный. И куча раздавленного мяса вместо людей, бывших живыми мгновения назад. И кровь. Много крови на земле, в кирпичных гаражах, в стальных воротах, которую очень быстро смоют слабокислотные дожди зоны. И это понял не я один. Шутник, бежавший замыкающим, внезапно заорал. «Все вперед, мля! Быстрее!» После чего остановился, развернулся и принялся поливать из своего ока смертоносные машины, зависшие в воздухе. Стреляющий автомат — это не слабый источник тепла, как раскаленные пули, вылетающие из него. Ну и тело человека, разгоряченного бегом тоже. К тому же аномалии наверняка была знакома эта комбинация. Жар живого организма и пламя, изрыгаемое оружием. Те, кто шел здесь до нас, тоже наверняка стреляли во взлетающие вверх смятые автомобили, прежде чем стали черными пятнами на асфальте. И аномалия ударила. Всеми своими ржавыми кувалдами, чтоб наверняка распылющить хоть одну шуструю цель, остановившуюся прикрыть своих. Они добежали. Вся группа шутника. А потом мы стояли в безопасной зоне и смотрели на покачивающиеся в воздухе окровавленные груды металла, с которых на асфальт капала кровь. Правильно шутник сказал. Хорошая смерть. Быстро. стопроцентно, Без боли, без страданий. Мечта, а не финал. «Это все из-за тебя», — раздалось у меня за спиной. Я обернулся. «Ну, конечно. Качок. Кто ж еще?» «Это из-за тебя он погиб», — прорычал наемник. «Если б не ты...» Нас бы, Борги, не отправили в этот дурацкий поход, и швидки с шутником были бы живы. Нет, Качок, ты сейчас не за товарищей своих переживаешь. Тебе просто очень хочется занять место шутника, которому ты всегда завидовал, хоть и побаивался. А сейчас ты видишь во мне кандидата на пост командира группы, конкурента, которого надо устранить. И для этого хороший предлог придумал, чтобы заодно и авторитет завоевать, убив чужака быстро и беспощадно но совсем быстро не получилось бы. Надо же слова сказать предварительно, обосновать, за что, одновременно направляя на меня ствол автомата. Но когда при этом эффектно так языком мелешь, оно медленнее получается, чем если резко навести АК и нажать на спусковой крючок. Справа и слева от меня стояли наемники, то есть особо не поманеврируешь. Потому я не нашел ничего лучшее, как резко снизу вверх Ударить ногой по автоматному стволу, словно берцем в пах, собираясь после ринуться вперед, по ситуации втыкая пальцы в глаза, разбивая локтем горло или висок, потому что в такой ситуации воспользоваться оружием — это слишком долго. Но ничего подобного не потребовалось. Автоматная очередь распорола воздух, и качок с залитым кровью лицом рухнул на землю. Описав полукруг, ствол АК в конечной точке траектории воткнулся дульным срезом в переносицу наемника, Последние пулей расколов лобную кость и вынеся наружу часть мозга. «Надо же! А я и не знал, что так можно!» на командир!» — кивнул один из бойцов. «Если честно, этот Боров всех уже задолбал!» «И что дальше делать будем?» «Как и собирались, брать за тон, сказал я.